Глава 37. Анна. «Так-так-так, девочки, как от вас дурно пахнет!» Она зажала нос пальцами, фыркая тое дело. «Посидела бы сама в темнице, посмотрела бы на эту неженку. Первым делом вас нужно отмыть. Король наказал вам прибыть в лучшем виде». Я очень волновалась. А эта женщина неимоверно злила. Хотелось накричать на нее и сказать, чтобы шла со своими намываниями куда подальше. Но нас не слушали. Поволокли в купальни. И вместо того, чтобы усадить в лохань, нас обливали из ведер и ели теплой водой. Зубы стучали, тело било дрожь. Ну, хоть не ледяной. «Другое дело», — заулыбалась она при виде нас. Мои волосы распушились и селезли во все стороны. Не успела их заплести в привычную косу. «Одевайтесь», — она указала настоящий неподалеку сундук с одеждой. Мы подошли к нему, поочерёдно доставая содержимое. «Опять это полупрозрачное трепьё!» Ругалась Рейна. Видимо, пока она была пленницей, её заставляли такое носить постоянно. Я выбрала платье с менее прозрачным материалом, длинное, но с глубоким разрезом на ноге. Действительно, стыдоба. Кормить нас не торопились. Оно и к лучшему. Сейчас бы и кусок в горло не полез. Ты знаешь, что это за ритуал? Думаю, ничего приятного. Высосут из нас души. Умеет она приободрить. Скорее всего, так и будет. и намерные души, они ему и нужны. От нас ничего не останется. Пустые оболочки. А мой малыш? Он тут совершенно ни при чем. Но я никак не могла повлиять на происходящее. Мы просидели в этой комнате около двух часов, как на иголках. А потом нас, наконец, сопроводили в другое помещение. Высокие потолки, окна заставлены ставнями, тёмные холодные стены, которые добавляли пугающей атмосферы. А в центре стоит алтарь. При виде него все сомнения отпадают в назначении зала. За стеной слышалась музыка. Может, у меня просто начались галлюцинации? Но то и дело доносились мелодичные звуки. Он в честь ритуала решил устроить праздник? Ничему не удивлюсь. Нас по-прежнему было трое. Недостаточно для полноценного ритуала. Это обнадеживало. Там что-то происходит. Рейни тяжело было ждать. Ей хотелось действовать и хоть что-то сделать. За стеной послышался грохот. Звуки музыки чередовались с чем-то похожим на крики. Вдруг стена подсвечивается голубым свечением напоминающим портал, и в том месте появляется дверь. Она распахивается, и к нам волокут девушек. С ужасом я признаю среди них и Алатею. Она еле стоит на ногах. Мы с Рейной бросаемся ей помочь, поддерживаем, чтобы не упала. Остальные две держатся уверенно, хоть во взгляде пробегает страх. «Нет только луны, девушки-демонов». Вместо нее в зал входит Габриэль. А потом до меня долетает до боли знакомый голос. «Анна!» Рокочущий и рычащий. Ни с кем не перепутать. Ирк, здесь? Он пришел спасти меня?» Слезы хлынули градом. Ирк! Зову в ответ, надо помочь ему. «Я здесь!» Кричу во весь голос. Порываюсь к этой двери, но она запечатывается, словно ее там и не было превращаясь обратно в стену. Стучу в неё, но всё бесполезно. Возвращаюсь к остальным. Тёмный окидывает нас взглядом. Уголки его губ еле приподнимаются, выдавая крайнюю степень его недовольства. Большой контраст на фоне его безэмоциональности. Он ведёт себя так, словно всё идёт, как он и задумал. Его не беспокоит, что последней девушки нет. Через минуту становится ясно, почему. Вот и последний фрагмент. Торжественно восклицает Габриэль, хлопнув в ладоши. Чаши с огнём в стенах вспыхивают ярче. «Проходи, Луна!» Приветствует он самостоятельно пришедшую девушку. «Ничего не понимаю, зачем она здесь? Неужели бросила своих демонов и хочет служить тёмному? Но он же нас всех просто убьёт!» Но она проходит, берёт за руку самую храбрую из нас. Видимо, они с ней хорошо знакомы. Я не знаю даже её имени. Здесь что-то не так. Не может этого быть. Тёмный не торопится проводить ритуал. Он смотрит в небольшой круглый проём в потолке на небо. Что-то выжидает, одному ему понятное. Меня начинает мутить, сдерживаю рвотные позывы. Нужен ритуальный клинок. Шепчет Луна, отвлекая от моего дурного состояния. Она глазами указывает на лежащий на алтаре нож тёмного. Нужно скрестить наши силы. Выходит, она не просто так явилась. У неё есть план? Элиза, не дослушав полной решимости, сделала несколько шагов к алтарю. Но её манёвр был замечен тёмным, и он одним движением руки снёс её. Девушки, стоящие рядом, подхватывают её, спасая от жёсткого падения и столкновения с каменным полом. «Есть ещё желающие», — скалится темный, полыхая тьмой в глазах. Он протягивает руку в нашу сторону, а потом сжимает ладонь в кулак, словно завязывая невидимую удавку на наших шеях. Я вздрагиваю, хватаюсь за шею, но там ничего нет, скребу ногтями по невидимым путам, перекрывающим кислород и мешающим дышать. «Не торопитесь, дамы, вам ещё представится возможность погеройствовать» только для моих целей. Не спешит отпускать нас, наслаждаясь нашими муками и тихими болезненными стонами. Чувствую, что еще немного и потеряю сознание, пару секунд и с нами будет покончено. Он, наконец, ослабляет магию, и мы судорожно хватаем воздух ртами, давимся хрипом и кашлем. Я стою на коленях, не в силах подняться. Перед глазами все плывет. Стараюсь дышать медленно. Бросаю взгляд на Рейну и Луну. Они о чём-то шепчутся, не собираясь сдаваться. Подруга чиркает руку найденным на полу осколком стекла и предлагает это сделать остальным. Не понимаю, что она задумала, но вторю её действием. Ладоня паляет резкая боль, но по сравнению с удушением она кажется незначительной. Из небольшого окошка прямо на Габриэля льётся красный лунный свет, подсвечивая так ужасно страшную фигуру. Он торжественно разворачивается. «Вот и настал час. Поднимитесь!» Приказывает и сам же взмахивает руками. «Мы, словно марионетки в руках кукловода, поднимаемся с колен и образуем полукруг. Ваша смерть будет не напрасной. Темный так увлечен своим триумфом, что не обращает внимания на наши простые действия. Мы протягиваем друг другу надрезанные руки, смешивая нашу кровь и магию артефактов, что притаилась внутри и так нужна этому великому злу. Стоит завершить круг, и последняя ладонь касается первой, как внутри всё начинает вибрировать, и тепло, которое чувствовало прежде, возрастает многократно. Оно перетекает по нашим рукам, и вдруг вспыхивает тусклый голубой свет. Свет ширится, разрастается и меняет оттенок до ослепительно-жёлтого. Становится больно сдерживать нашу связь, я кричу, но не разрываю круг. Меня всю трясёт, тело ломит, но мы крепко стоим, намереваясь противостоять монстру, решившему поработить весь мир, поставить все расы перед собой на колени. Скрикиваю, ощущая распирающие все мышцы и кости боли и жар, замечаю, что и девочки жмурятся от боли. Всё это происходит так быстро, а мне кажется, что тянутся часы. Но по выражению лица Тёмного заметно, что он даже не успел осознать происходящее. «Что вы делаете?» Истерично рявкает темный и посылает в нас свою темную энергию. Только она бьется о наш яркий свет и отскакивает обратно. Наша магия стоит на защите своих носительниц. Он вновь и вновь пытается пробиться через наш круг, разорвать его. Даже за кинжал берется, только металл рассыпается, соприкоснувшись со светом. Получается, Луна знала, что мы можем сами уничтожить Габриэля. Точнее, уже не его. Поэтому и пришла сама. Не бросила нас, хотя со мной она даже не знакома. Видела несколько раз. Она очень храбрая. Хоть бы у нас всё получилось. Необъяснимая сила, сосудами которой мы являемся, очень мощная. Не представляю, что было бы завладея он ей. Зал дрожит. С потолка что-то сыплется на нас. А потом мраморный пол под ногами... Идёт огромными трещинами и крошится. Алтарь ломается надвое. Земля проваливается, ширится и поглощает всё. С громким рёвом из тела Габриэля прямо вверх к потолку устремляется волна чёрного дыма. Он просачивается изо всех отверстий короля. Хочется зажмуриться и не видеть этой картины. Клубы мерзкой чёрной субстанции клоками вырываются из глаз, ушей, рта, ноздрей... Тело безжалостного и некогда властного тирана сгибается в некой неестественной позе. Лицо искажается в гримасе боли и ужаса, словно темный владыка пытается удержаться в нем и рвет на части внутренности, ломает кости и мышцы. С шипением, скрежетом и воем темный вихрь кружит над нашими головами, пытается достать, уничтожить, потушить, но свет, исходящий от нас не дает ему добраться до нас. Он заставляет темного отправиться туда, откуда он пожаловал, в бездну. Гул усиливается, он словно рык дикого зверя бьёт по ушам, а потом всё резко стихает, когда с последним громким хлопком закрывается портал, утягивая за собой монстра. Нас разбрасывает в стороны от использованной энергии, слишком сильной и мощной. Мы разлетаемся, как тряпичные куклы, ударяясь о стены и пол. Луна падает рядом. «Я мысленно благодарю её. Рейну и Алатею не вижу. Уже не в состоянии повернуть голову и посмотреть, где они. Голова раскалывается, тошнит неимоверно, спазмы идут по всему телу. И не в состоянии выдерживать, теряю сознание. Лишь бы с малышом всё было в порядке. Последняя мысль перед отключкой».